глава шестая. план бегства с этого времени арабелла бишоп стала ежедневно посещать барак на пристани вначале она приносила испанским пленникам фрукты а потом деньги и одежду девушка старалась переходить в те часы когда по ее расчетам она не могла встретиться с питером бладом впрочем и молодой доктор стал бывать здесь все реже и реже по мере того как его пациенты один за другим поднимались на ноги. Последнее обстоятельство немало способствовало росту популярности Питера Блада среди жителей Бриджтауна. Возможно, они несколько переоценивали его врачебное искусство, но, как бы то ни было, его больные поправлялись, а раненые, которых пользовали местные врачи Вакер и Бронсон, постепенно переселялись из барака на кладбище. Горожане сделали из этого факта должный вывод — и практика Вакера и Бронсона заметно сократилась, тогда как у Питера Блада наоборот работы прибавилось, а вместе с тем увеличились и доходы его хозяина. Следствием этого явился план, после длительного размышления, выношенный Вакером и Бронсоном, который повлек за собой столько важных событий, но не будем забегать вперед. Однажды, явившись на пристань на полчаса раньше обычного, Питер Блатт встретил Арабеллу Бишоп, только что вышедшую из барака. Он снял шляпу и посторонился, уступая ей дорогу. Но девушка, гордо подняв голову и не глядя на него, прошла мимо. «Мисс Арабелла», — умоляюще произнес Блатт. Арабелла сделала вид, что только сейчас заметила доктора. Бросив на него насмешливый взгляд, она сказала, «А, это вы, воспитанный джентльмен. Неужели я никогда не буду прощен?» Умоляю вас, мисс, смените гнев на милость. О, какое самоуничижение! — Вы издеваетесь надо мной, — сказал он с подчеркнутым смирением. — Я, конечно, только раб, но ведь и вы когда-нибудь можете заболеть. — Ну и что же? — Вы сочтете неудобным для себя прибегать к моим услугам, если будете считать меня своим недругом. — Разве вы единственный врач в Бритштауне? Зато я самый безвредный из них. Арабелла уловила в тоне Питера Блада нотку насмешки. Окинув его надменным взглядом, она раздраженно заметила. — Не кажется ли вам, что вы ведете себя слишком свободно? — Возможно, — согласился Блад. — Но доктор имеет на это право. Его спокойный ответ еще больше рассердил Арабеллу. Но я не ваша пациентка, — с возмущением воскликнула она. Запомните это раз и навсегда. Не попрощавшись, рабелла круто повернулась и быстро пошла вдоль пристани. Блад долго смотрел ей вслед, затем сокрушенно развел руками и воскликнул. Что ж это такое? Либо она Мегера, либо я болван. Пожалуй, и то, и другое справедливо. И придя к такому заключению, он вошел в барак. Этому утру суждено было стать утром волнений. Примерно через час после ухода Рабелла, когда Блад покидал барак, к нему подошел Вакер, как помнит читатель один из двух других врачей Бридштауна. Блад удивился этому, ибо до сих пор врачи старались не замечать его, лишь изредка снисходя до сухого приветствия. — Если вы идете к полковнику Бишопу, то с вашего согласия я немного провожу вас, — любезно сказал Вакер. Приземистый широкоплечий человек лет сорока пяти с обвислыми щеками и тусклыми голубыми глазами. Предложение Вакера удивило Блада еще более, но внешне он не показал этого. «Я иду в дом губернатора», — ответил он. «Да? Вернее, к супруге губернатора», — многозначительно хихикнул Вакер. «Я слыхал, что она отнимает у вас уйму времени». Что ж, молодость и привлекательная внешность, доктор Блатт. Молодость и красота. Это дает врачу огромное преимущество, особенно когда он лечит дам. Питер пристально взглянул на Вакера. Мне кажется, я угадываю вашу мысль. Поделитесь ею не со мной, а с губернатором Стидом. Быть может, это его позабавит. Вы неправильно поняли меня, дорогой, поторопился исправить свои неосторожные слова Вакер. У меня вовсе не было таких мыслей. — Надеюсь, что так, — смехнулся Блад. — Не будьте так вспыльчивы, мой друг, — вкратчиво заговорил Вакер и доверительно взял Питера под руку. — Я хочу помочь вам. Голос доктора понизился почти до шепота. — Ведь рабство должно быть очень неприятно для такого талантливого человека, как вы. — Какая проницательность! — насмешливо воскликнул Блад. Однако доктор не заметил этой насмешки, или не счел нужным ее заметить. — Я не дурак, дорогой коллега, — продолжал он. — Я вижу человека насквозь и могу даже сказать, о чем он думает. — Вы убедите меня в этом, если скажете, о чем думаю я, — заметил Блад. Доктор Вакер окинул быстрым взглядом пустынную пристань, вдоль которой они шли в этот момент, и еще ближе, придвинувшись к Бладу, сказал вкратчивым голосом. — Не раз наблюдал я за вами. Когда вы тоскливо всматривались в морскую даль, и вы полагаете, что я не знаю ваших мыслей? Если бы вам удалось спастись из этого ада, вы могли бы, как свободный человек, с удовольствием и выгодой для себя всецело отдаться своей профессии, украшением которой вы являетесь. Мир велик, и кроме Англии есть еще много стран, где такого человека, как вы, всегда тепло встретят. Помимо английских колоний. Есть и другие. Вакер оглянулся по сторонам и продолжал тоном заговорщика. Отсюда, совсем недалеко до голландской колонии Кюрасао. В это время года туда вполне можно добраться даже в небольшой лодке. Кюрасао может стать мостиком в огромный мир. Он откроется перед вами, как только вы освободитесь от цепей. Доктор Вакер умолк и выжидающе уставился на своего невозмутимого спутника. Но Блат молчал. «Ну, «Что вы на это скажете?» — с нетерпением спросил Вакер. Блат ответил не сразу. Ему нужно было время, чтобы хладнокровно разобраться в потоке мыслей, нахлынувших на него при этом неожиданном предложении. Подумав, он начал с того, чем другой бы кончил. «У меня нет денег, а ведь для такого путешествия их потребуется немало». «Разве я не сказал, что хочу быть вашим другом?» — воскликнул Вакер. «Почему?» — в упор спросил Блат, хотя в ответе на свой вопрос он не нуждался. Доктор Вакер стал пространно объяснять, как обливается кровью его сердце при виде коллеги, изнавающего в рабстве и лишенного возможности применить на деле свои чудесные способности. Но Питер Блад сразу понял истинную причину. Любым способом врачи стремились отделаться от конкурента, присутствие которого разоряло их. Медлительность в принятии решений не являлась недостатком Блада. До сих пор он даже не помышлял о бегстве, понимая, что всякая попытка бежать без посторонней помощи окончилась бы провалом. Сейчас же, когда он мог рассчитывать на помощь Вакера и, в чем Блад не сомневался, его друга Бронсона, побег уже не казался ему безнадежным предприятием. И мысленно он уже сказал Вакеру «да». Выслушав длинное разглагольствование Вакера, Блад сделал вид, что искренне верит в дружеские побуждения своего коллеги. «Это очень благородно с вашей стороны, коллега», — сказал он. «Именно так поступил бы и я, если бы мне представился подобный случай». В глазах Вакера мелькнула радость, и он поспешно, даже слишком поспешно спросил. «Значит, вы согласны?» «Согласен», — улыбнулся Блад. «А если меня поймают и приведут обратно?» что мой лоб на всю жизнь украсится клеймом. — Риск, конечно, велик, — согласился Вакер. — Но подумайте, в случае успеха вас ждет свобода. Перед вами откроется весь мир. Влад кивнул головой. — Но все это так. Однако для побега, помимо мужества, нужны и деньги. Шлюпка обойдется, вероятно, фунтов в двадцать. — Деньги вы получите, — поторопился заверить Вакер. — Это будет заем, который вы нам вернете вернете мне когда сможете это предательское нам и столь же быстрая поправка оговорки лишний раз подтвердили правильность предположения Блада. сейчас у него не было и тени сомнения в том что вакер действовал в купе с бронсоном навстречу им стали все чаще попадаться люди что заставило собеседников прекратить разговор Блад выразил Вакеру свою благодарность, хотя понимал, что благодарить его в сущности не за что. «Завтра мы продолжим нашу беседу», — сказал он. «Вы приоткрыли мне двери надежды, коллега». Блад говорил правду. Он чувствовал себя как узник, перед которым внезапно приоткрылись двери темницы. Распрощавшись с Вакером, Блад прежде всего решил посоветоваться с Джереми Питтом. Вряд ли можно было сомневаться, чтобы Питт отказался разделить с ним опасности задуманного побега. К тому же Пит был штурманом, а опускаться в неведомое плавание безопытного штурмана было бы, по меньшей мере, неразумно. Задолго до наступления вечера Блад был уже на территории, огороженной высоким частоколом, за которым находились хижины рабов и большой белый дом надсмотрщика. — Когда все уснут, приходи ко мне, — шепнул Блад Питу. — Я должен кое-что сообщить тебе. Молодой человек удивленно посмотрел на Блада. Его слова, казалось, пробудили Питта от оцепенения, в которое его вогнала жизнь, мало похожая на человеческую. Он кивнул головой, и они разошлись. Полгода жизни на плантациях Барбадоса ввергли молодого моряка в состояние полной безнадежности. Он уже не был прежним, спокойным, энергичным и уверенным в себе человеком, а передвигался, крадучись как забитая собака. Его лицо, утратив былые краски, стало безжизненным, глаза потускнели. Он выжил, несмотря на постоянный голод, изнуряющую работу под жестокими лучами тропического солнца и плети надсмотрщика. Отчаяние притупило в нем все чувства, и он медленно превращался в животное. Лишь чувство человеческого достоинства еще не совсем угасло в питте. Ночью, когда Блад изложил план бегства, молодой человек словно обезумел. «Бегство! О, Боже!» — задыхаясь, сказал он и, схватившись за голову, зарыдал, как ребенок. «Тише!» — прошептал Блад. Его рука слегка сжала плечо Пита. «Держи себя в руках. Нас запорят насмерть, если подслушают, о чем мы говорим». Одна из привилегий, которыми пользовался Блад, состояла также в том, что он жил теперь в отдельной хижине. Она была сплетена из прутьев и свободно пропускала каждый звук. И хотя лагерь осужденных давно уже погрузился в глубокий сон, поблизости мог оказаться какой-нибудь слишком бдительный надсмотрщик. А это грозило непоправимой бедой. Пит постарался взять себя в руки. В течение часа в хижине слышался едва внятный шепот. Надежда на освобождение вернула Питту его прежнюю сообразительность. Друзья решили, что для участия в задуманном предприятии следует привлечь человек восемь-девять, не больше. Из двух десятков еще оставшихся в живых повстанцев, которых купил полковник Бишоп, предстояло выбрать наиболее подходящих. Было бы хорошо, если бы все они знали море, но таких людей насчитывалось всего лишь двое. Хакторп, служивший в Королевском военно-морском флоте, и младший офицер Николас Дайк. И еще один артиллерист по имени Огл, знакомый с морем, также мог стать полезным спутником. Договорились, что Пит начнет с этих трех, а затем завербует еще человек 6-8. Блад советовал Питу действовать осторожно, выяснить сначала настроение людей, а потом уж говорить с ними более или менее откровенно. «Помни, — говорил Блад, — что, выдав себя, ты погубишь все. Ведь ты единственный штурман среди нас, и без тебя бегство невозможно». Заверив Блада, что он все понял, Пит прокрался в свою хижину и бросился на соломенную подстилку, служившую ему постелью. На следующее утро Блад встретился на пристани с доктором Вакером. Доктор соглашался дать взаймы 30 фунтов стерлингов, необходимые для приобретения шлюпки. Блад почтительно поблагодарил его и сказал, «Мне нужны не деньги, а шлюпка. Но я не знаю, кто осмелится продать мне ее после угроз наказаний, перечисленных в приказе губернатора Стида. Вы, конечно, знаете его». Доктор Вакер в раздумье потёр подбородок. «Да, я читал это объявление. Однако, согласитесь, не мне же приобретать для вас шлюпку. Это станет сразу же известно всем». Мое участие повлечёт за собой тюремное заключение и штраф в двести фунтов. — Вы понимаете? Надежда, горевшая в душе блада потускнела, и тень отчаяния пробежала по его лицу. — Да, но тогда, — пробормотал он, — к чему же мне ваши деньги? — Отчаиваться рано, — сказал Вакер, и по тонким его губам скользнула улыбка. — Я об этом думал. А пусть человек, который купит шлюпку, уедет с вами. Здесь не должно остаться никого, кому пришлось бы впоследствии отвечать. — А кто же согласится бежать отсюда, кроме людей, влачащих такую же участь, как и я? — сомнением спросил Блад. — На острове есть не только невольники, но и ссыльные, — пояснил Вакер. — Люди, отбывающие ссылку за долги, будут счастливы расправить свои крылья. Я знаю одного корабельного плотника по фамилии Неттл. И мне известно, что он с радостью воспользуется возможностью уехать. Но если он явится к кому-то покупать шлюпку, то, естественно, возникнет вопрос, откуда он взял деньги. И, конечно, такой вопрос может возникнуть. Но надо сделать так, чтобы на острове не осталось никого, кому можно было бы задать такой вопрос. Блат понимающе кивнул головой, и Вакер подробно изложил свой план. Берите деньги и сразу же забудьте, что вам их дал я. Если же вас спросят о них, то вы скажете, что ваши друзья или родственники прислали вам эти деньги из Англии через одного из ваших пациентов, имя которого вы, как честный человек, ни в коем случае не можете назвать. Он умолк и вопросительно посмотрел на Блада. И когда тот ответил утвердительным взглядом, доктор, облегченно вздохнув, продолжал. — Если действовать осторожно, то никаких вопросов не последует. Вам следует договориться с Наттеллом потому что плотник может быть очень полезным членом вашей команды. Он подыщет подходящую шлюпку и купит ее. Всю подготовку к бегству нужно закончить до приобретения шлюпки и не теряй ни минуты исчезнуть, понимаете?» Блад понимал его так хорошо, что уже через час повидал Нэттла и выяснил, что он действительно согласен участвовать в побеге. Они договорились, что плотник немедленно начнет поиски шлюпки, а когда она будет найдена... Блад сразу же передаст ему необходимую сумму. Поиски, однако, заняли гораздо больше времени, нежели предполагал Блад. Лишь недели через три Нэттл, с которым Блад встречался почти ежедневно, сообщил, что нашел подходящее суденышка и что его согласны продать за 22 фунта. В тот же вечер, вдали от любопытных глаз, Блад вручил ему деньги, и Нэттл ушел, чтобы совершить покупку в конце следующего дня. Он должен был доставить шлюпку к пристани, откуда под покровом ночи Блад и его товарищи отправятся навстречу свободе. Наконец, все приготовления к побегу были закончены. В пустом бараке, где еще недавно помещались раненые пленники, Нэттл спрятал центнер хлеба, несколько головок сыра, бочонок воды, десяток бутылок вина, компас, квадрант, карту, песочные часы, лак, фонарь и свечи. За палисадом, окружавшим лагерь осужденных, также все были готовы. Хакторп, Дайк и Огл согласились бежать, как и восемь других людей, тщательно отобранных из бывших повстанцев. В хижине Питта, где он жил вместе с пятью заключенными, согласившимися участвовать в смелой попытке Блада, в течение этих томительных ночей ожидания была сплетена лестница, чтобы с ее помощью перебраться через палисад. Со страхом и нетерпением, Ожидали участники побега наступления следующего дня, который должен был стать последним днем их страшной жизни на Барбадосе. Вечером перед закатом солнца, убедившись, что Неттл отправился за лодкой, Блад медленно подошел к лагерю, куда надсмотрщики загоняли невольников, только что возвратившихся с плантаций. Он молча стоял у ворот, пропуская мимо себя изможденных смертельно уставших людей, Но посвященным был понятие огонек надежды, горевший в его глазах. Войдя в ворота вслед за невольниками, тащившимися к своим убогим хижинам, он увидел полковника Бишопа. Плантатор с тростью в руках разговаривал с надсмотрщиком Кентом, стоя около колодок, предназначенных для наказания провинившихся рабов. Заметив Блада, он мрачно взглянул на него. «Где ты шлялся?» — закричал он. И хотя угрожающий тон, звучавший в голосе полковника, был для него обычным, Блад почувствовал, как его сердце болезненно сжалось. «Я был в городе», — ответил он. «У госпожи Патч лихорадка, а господин Деккер вывихнул ногу». «За тобой ходили к Деккеру, но тебя там не нашли. Мне придется кое-что предпринять, красавец, чтобы ты не лодерничал и не злоупотреблял предоставленной тебе свободой». Не забывай, что ты осужденный бунтовщик. — Мне все время об этом напоминают, — ответил Блад, так и не научившийся сдерживать свой язык. — Черт возьми! — заорал взбешенный Бишоп. — Ты еще смеливаешься говорить мне дерзости? Вспомнив, как много поставлено им сегодня на карту и живо представив себе тот страх, с каким прислушиваются к его разговору с Бишопом товарищи в окружающих хижинах, блат с необычным смирением ответил. — О, нет, сэр, я далек от мыслей говорить вам дерзости. Я чувствую себя виноватым, что вам пришлось искать меня. Бишоп внезапно остыл. — А? Ну, — Ладно. Сейчас ты почувствуешь себя еще больше виноватым. У губернатора приступ подагры. Он визжит, как недорезанная свинья. Тебя нигде нельзя найти. Немедленно отправляйся в губернаторский дом. Тебя там ждут. Кент, дай ему лошадь, а то этот олух будет добираться туда всю ночь. У Блада не было времени раздумывать. Он сознавал свое бессилие устранить эту неожиданную помеху. Но бегство было назначено на полночь. В надежде вернуться к этому времени, доктор вскочил на подведенную Кентом лошадь. — А как я вернусь назад? — спросил он. — Ведь ворота полисада будут закрыты. — Об этом не беспокойся. — До утра ты сюда не вернешься, — ответил Бишоп. — Они найдут для тебя какую-нибудь конуру в губернаторском доме, где ты и переспишь. Сердце Питера Блада упало. — Но, — начал он, — отправляйся! Без разговоров! Ты, кажется, намерен болтать до темноты! Губернатор ждет тебя! И Бишоп с такой силой ударил лошадь Блада своей тростью, что она рванулась вперед, едва не выбросив из седла всадника. Питер Блад уехал с настроением близким к отчаянию. Бегство приходилось откладывать до следующей ночи, а это грозило осложнениями. Сделка Нэттела могла получить огласку. К нему могли обратиться с вопросами, на которые трудно было ответить, не возбудив подозрения. Блат рассчитывал, что после визита в губернаторский дом ему удастся под покровом темноты незаметно прокрасться к чистоколу и дать знать Питту и другим о своем возвращении. Тогда бегство еще могло бы состояться. Однако и эти расчеты сорвал губернатор, у которого он нашел свирепый приступ подагры, и не менее свирепый приступ гнева, вызванный длительным отсутствием Блада. Губернатор задержал доктора до глубокой ночи. Блад надеялся уйти после того, как ему удалось при помощи кровопускания несколько успокоить боли, мучившие губернатора, но Стит не хотел и слышать об отъезде Блада. Доктор должен был остаться на ночь здесь же, в губернаторской спальне. Судьба, казалась издевалась над Бладом. Бегство в эту ночь окончательно сорвалось. Только рано утром Питер Блад, заявив, что ему необходимо побывать в аптеке, смог выбраться из губернаторского дома. Он поспешил к Нэттеллу и застал его в ужасном состоянии. Несчастный плотник, прождавший на пристани всю ночь, был убежден, что все уже открыто, и он погиб. Питер Блад как мог успокоил его. «Мы бежим сегодня ночью», — сказал он с уверенностью, которой на самом деле не испытывал. «Бежим, если даже для этого мне придется выпустить у губернатора всю кровь. Будьте готовы сегодня ночью». «Но а если днем у меня спросят, откуда я взял деньги?» — проблеял Нэттл. Это был щуплый человечек с мелкими чертами лица и бесцветными, отчаянно моргающими глазами. «Придумайте что-нибудь, но не трусьте!» «Держитесь уверенней! Я не могу больше здесь задерживаться!» С этими словами Блад расстался с плотником. Через час после его ухода в жалкую лачугу Нэттола явился чиновник из канцелерии губернатора. С тех пор, как на острове появились осужденные повстанцы, губернатор установил правило, по которому каждый, продавший шлюпку, обязан был сообщить об этом властям после чего имел право на получение обратно залога в 10 фунтов стерлингов, которые вносил каждый владелец шлюпки. Однако губернаторская канцелярия отложила выплату залога человеку, продавшему Нэттеллу шлюпку, чтобы проверить, действительно ли была совершена эта сделка. — Нам стало известно, что ты купил лодку у Роберта Фаррелла, — сказал чиновник. — Да, — ответил Нэттелл, убежденный, что для него уже наступил конец. «Не кажется ли тебе, что ты вовсе не торопишься сообщить об этой покупке в канцелярию губернатора?» Это было сказано таким тоном, что бесцветные глазки Нэттола замигали еще быстрее. Если «Сообщить об этом?» «Ты знаешь, что это требуется по закону». «Если вы позволите, я не знал». «Но об этом было объявлено еще в январе». Я, «Я не умею читать». Чиновник посмотрел на него с нескрываемым презрением. «Теперь ты об этом знаешь. Потрудись до 12 часов дня внести в канцелярию губернатора залог 10 фунтов стерлингов!» Чиновник удалился, оставив Неттала в холодном поту, хотя утро было очень жаркое. Несчастный плотник был рад, что ему не задали самого неприятного вопроса. «Откуда у человека, сосланного на остров за неуплату долгов, оказались деньги для покупки шлюпки?» Он понимал, конечно, что это была только временная отсрочка, что этот вопрос ему все равно зададут, и тогда ему придет конец. Нэттл проклинал ту минуту, когда он согласился принять участие в бегстве. Ему казалось, что все их планы раскрыты, что его, наверное, повесят или, по крайней мере, заклеймят каленым железом и продадут в рабство, как и тех арестантов, с которыми он имел безумие связаться. Если бы только в его руках были эти злосчастные 10 фунтов для внесения залога Тогда он мог бы сейчас же закончить все формальности, и это отсрочило бы необходимость отвечать на вопросы. Ведь чиновник не обратил внимания на то, что Нэттл был должником. Следовательно, его коллеги тоже могли оказаться такими же рассеянными хотя бы на один-два дня. А за это время Нэттл надеялся оказаться вне пределов их досягаемости. Нужно было что-то немедленно предпринять. И во что бы то ни стало найти деньги до 12 часов дня. Схватив шляпу, Нэттл отправился на поиски Питера Блада. Но где мог быть сейчас доктор? Где его искать? Он осмелился спросить у одного-двух прохожих, не видели ли они доктора Блада, делая вид, будто чувствует себя плохо, что, впрочем, весьма обходило на истину. Но никто не смог ответить ему на этот вопрос. А поскольку Блад никогда не говорил плотню о роли Вакера в предполагаемом побеге, то Нэттл прошел мимо дома единственного человека на Барбадосе, который охотно помог бы ему найти Блада. В конце концов, Нэттл отправился на плантацию полковника Бишопа, решив, что если Блада не окажется и там, то он повидает Питта, а его участие в бегстве ему было известно, и через него передаст Бладу обо всем, что с ним произошло. Встревоженный Нэттл, не замечая ужасной жары, вышел из города и отправился на холмы к северу от города, где находилась плантация. В это же самое время Блад, снабдив губернатора лекарством, получил разрешение отправиться по своим делам. Он выехал из губернаторского дома, намереваясь отправиться на плантацию, и попал бы туда, конечно, гораздо раньше Нэттела, если бы непредвиденная задержка не повлекла за собой несколько неприятных событий. А причиной задержки оказалась Арбелла Бишоп. Они встретили еще ворот пышного сада, окружавшего губернаторский дом. На этот раз Питер Блатт был в хорошем настроении. Здоровье знатного пациента улучшилось настолько, что Блатт приобрел, наконец, свободу передвижения. И это сразу же вывело его из состояния мрачной подавленности, в котором он находился последние 12 часов. Ртуть в термометре его настроения подскочила вверх. Он смотрел на будущее оптимистически. Ну что ж, не удалось прошлой ночью, удастся нынешней. Один день, в конце концов, ничего не решает. Конечно, губернаторская канцелярия — малоприятное учреждение, но от ее внимания они избавлены по меньшей мере на сутки, а к этому времени их суденушка будет уже далеко отсюда. Его уверенность в успехе была первой причиной несчастья. Вторая же заключалась в том, что и у Арабеллы Бишоп в этот день было такое же хорошее настроение, и она не испытывала к Бладу никакой вражды. Эти два обстоятельства и явились причиной его задержки, приведших к печальным последствиям. Увидев Блада, Арабелла с милой улыбкой поздоровалась с ним и заметила, кажется, уже целый месяц прошел со дня нашей последней встречи. Точнее говоря, двадцать один день, я считал их. А я уже начала думать, что вы умерли. В таком случае благодарю вас за венок. Какой венок? Венок на мою могилу. Почему вы всегда шутите? спросила Арабелла. Вспомнив, что именно его насмешливость во время последней встречи оттолкнула ее от Блада. «Человек должен уметь иногда посмеяться над собой, иначе он сойдет с ума», — ответил Блад. «Об этом, к сожалению, знают очень немногие, и поэтому в мире так много сумасшедших. Над собой вы можете смеяться сколько угодно, но мне кажется, что вы смеетесь и надо мной, а это ведь невежливо». «Честное слово, вы ошибаетесь. Я смеюсь только над смешным, а вы совсем не смешны». «Какая же я тогда?» — улыбнулась Рабелла. Он с восхищением глядел на нее, такую очаровательную, доверчивую и искреннюю. «Вы племянница человека, которому я принадлежу как невольник», — он сказал это мягко, без озлобления. «Нет-нет, это не ответ», — настаивала она. «Сегодня вы должны отвечать мне искренне». «Искренне?» — переспросил Блад. «На ваши вопросы вообще отвечать трудно, а отвечать искренне...» Ну хорошо. Я скажу, что тот человек, другом которого вы станете, может считать себя счастливцем. Он, видимо, хотел еще что-то сказать, но сдержался. — Это даже более чем вежливо, — рассмеялась Рабелла. — Оказывается, вы умеете говорить комплименты. — Другой на вашем месте... — Вы думаете, я не знаю, что сказал бы другой на моем месте? — перебил ее блат. — Вы, очевидно, полагаете, что я не знаю мужчин? — Возможно, мужчин вы знаете но в женщинах вы совершенно не способны разбираться, и инцидент в госпитале лишь подтверждает это. Неужели вы никогда не забудете о нем? Никогда. Какая память. Разве у меня нет каких-либо хороших качеств, о которых можно было бы говорить? Почему же таких качеств у вас несколько? Какие же, например? Поспешно спросил Блад. Вы прекрасно говорите по-испански. Это все? Уныло протянул Блад. Но девушка словно не заметила его огорчения. «Где вы изучили этот язык? Вы были в Испании?» — спросила она. «Да, я два года просидел в испанской тюрьме». «В тюрьме?» — переспросила Рабелла, и в ее тоне прозвучало замешательство, не укрывшееся от блада. «Как военнопленный», — пояснил он. «Я был взят в плен, находясь в рядах французской армии». «На ведь вы врач». «Полагаю, все-таки, что это мое побочное занятие. По профессии я солдат. По крайней мере, этому я отдал десять лет жизни». Большого богатства эта профессия мне не принесла, но служила она мне лучше, чем медицина, по милости которой, как видите, я стал рабом. Очевидно, Бог предпочитает, чтобы люди не лечили друг друга, а убивали. Но почему вы стали солдатами и оказались во французской армии? Я ирландец и получил медицинское образование, но мы, ирландцы, очень своеобразный народ, и поэтому... Но это очень длинная история, а полковник уже ждет меня. Однако Рабелла не хотела отказаться от возможности послушать интересную историю. Если Блад немного подождет, то обратно они поедут вместе, после того, как по просьбе дяди она справится с состоянием здоровья губернатора. Блад, конечно, согласился подождать, и вскоре, не торопя лошадей, они возвращались к дому полковника Бишопа. Кое-кто из встречных не скрывал своего удивления при виде раба-доктора, столь непринужденно беседующего с племянницей своего хозяина, Нашлись и такие, которые дали себе слово намекнуть об этом полковнику. Что касается Питера и Арабеллы, то в это утро они совершенно не замечали окружающего. Он поведал ей о своей бурной юности и более подробно, чем раньше, рассказал о том, как его арестовали и судили. Он уже заканчивал свой рассказ, когда они сошли с лошадей у дверей ее дома и задержались здесь еще на несколько минут, узнав от Грума, что полковник еще не вернулся с плантации. Харабелла явно не хотела отпускать Блада. «Сожалею, что не знала всего этого раньше», — сказала девушка, и в ее карих глазах блеснули слезы. На прощание она подружески протянула Бладу руку. «Почему? Разве это что-либо изменило бы?» — спросил он. «Думаю, да. Жизнь очень сурово обошлась с вами». «Могло быть и хуже», — сказал он, и взглянул на нее так пылко, что на щеках Рабеллы вспыхнул румянец. И она опустила глаза. Прощаясь, Блад поцеловал ее руку. Затем он медленно направился к палисаду, находившемуся в полумиле от дома. Перед его глазами все еще стояло ее лицо с краской смущения и необычным для нее выражением робости. В это мгновение он уже не помнил, что был невольником, осужденным на десять лет каторги, и что в эту ночь над планом его бегства нависла серьезная угроза.